истинное чувство и подобающее поведение на людях. Эту коллизию хорошо иллюстрирует напряженная по чувствам сценка из кино или какой-нибудь книги, где женщина чинно сидит и разговаривает с учительницей своего сына, в то время как сердце у нее разрывается от боли, потому что она только что этого сына похоронила. В Японии эта женщина заслужит тем большую похвалу, чем меньше она проявит своих внутренних переживаний. Чем сдержаннее поведет себя эта женщина, тем острее другие почувствуют ее состояние. И во внешнем поведении нет ничего неискренного. Это просто хорошо проверенный и надежный способ разрешать житейские психологические проблемы, не выставлять на показ свое «хонне». По нашим понятиям, это естественное для человека стремление скрыть собственное затруднение видится как некий обман, хотя ничего такого в действительности нет. Мы выискиваем обман и вероломство, если разрыв между Хонне и Татэ оказывается слишком глубоким. Гостей миссис Н, конечно, очень бы задела, узная о что она говорила перед их приходом, или в ином случае они просто укрепились бы в своем неважном мнении о ней. Хотя суровые законы общественной жизни требуют учета этих факторов, мы очень неохотно смиряемся с ними. Это еще одна причина, почему американцы смотрят на гейш-коса. «И как ты можешь сносить это бессовестное заискивание?» — говорит американка своему мужу, возвращаясь с Энкаи, устроенного японским коллегой. У нее перед глазами стоит картина того, как гейши увиваются вокруг ее мужа, и такое поведение ей кажется совершенно неприличным. Она считает, что их слова и действия никак не могут соответствовать их настроению. Ей трудно понять, что поведение гейши – это всего лишь фасад их работы, и ничего неискренного в этом нет. А гейши, возвращаясь домой, в свою очередь удивляются ядовитым стрелам, летевшим в них поверх языкового барьера из глаз этой дамы. Для них это непонятно. Японские жены так себя не ведут. Тем самым, мне кажется, не говоря прямо, они осуждают это как вероломство, замаскированное открытой враждебностью».